Глава 17. Как обычно, все лучше всех. Главное правило биржи — темная сторона эксперта, политологи — такие же, воображаемая Африка. Посмотрите на соседа. Средний человек в среднем считает себя лучше среднего. Так, согласно одному из опросов, 94% преподавателей университета сочли, что они лучше среднего, как преподаватели. Среди студентов выше среднего оценили себя 98%. То есть преподаватели аж на целых 4% ближе к реальности. Конечно, они старше и опытнее. Возможно, хуже среднего звучит обидно, и этого особенно избегают. Не быть чемпионом вроде бы не обидно. Но все равно хочется в чемпионы. И 25% студентов сочли, что они относятся к 1% самых дружелюбных людей. Есть целые отрасли экономики, существующие благодаря этой когнитивной иллюзии, например, биржевой и форексный трейдинг. Почему люди играют на бирже? Давайте уточним. Именно играют, не держат годами акции и облигации, а готовы каждый день совершать какие-то действия, ведь это игра с нулевой суммой. Допустим, национальный индекс фондового рынка вырастает за год на 10%, и вот эти 10% доходности на капитал все, что получат инвесторы в акции, взятые все вместе. На самом деле получат меньше, потому что, скорее всего, что-то заплатят брокеру, бирже, государству. Эти 10% — весь призовой фонд турнира в этом году. Его невозможно увеличить. Если купить Всех акций помаленьку, точнее пропорционально их доли в индексе, примерно столько и получишь. Но многие перетряхивают свой портфель каждый месяц. Есть энтузиасты, которые что-то продают и покупают каждый день. На что они рассчитывают? Обыграть кого-то другого. Призовой фонд не изменится, но я получу больше, потому что кто-то получит меньше. И так думает каждый». Чем-то напоминает когнитивную иллюзию патриотов своей страны. Все уверены, что они лучше всех. Но патриот, если сам не идет покорять весь мир, обычно не рискует. Он не доводит свою гипотезу до стадии проверки и не ставит на это что-то значимое. Хотя иногда, конечно, доводят и ставят вплоть до жизни, но обычно этим занимаются пассивно в надежном своем кругу. А трейдеры ставят на свою версию реальности собственные деньги. Версия сводится к тому, что они самые умные. Понятно, что средний человек в среднем так не зарабатывает. И это еще мягко сказано. Его ожидание в среднем будет хуже, чем 10% годовых, которые он получил бы, ничего не делая. Во-первых, активная торговля всегда означает дополнительные издержки. Комиссионные, спред, проскальзывание цены. Во-вторых, спекуляции — масштабируемая деятельность, где немногие, которые действительно лучше, отбирают деньги у многих, которым так кажется. Медианный игрок на бирже всегда в проигрыше. Так устроено. Выхода два. Или переставайте быть медианным игроком. Это вариант максимум, но этому посвящают часть жизни. Или попробуйте посмотреть на мир без искажений. Это вариант минимум, зато он доступен каждому. В каком-то смысле трейдеры при этом честные люди. За самонадеянность они платят своими деньгами. Но есть люди, которые занимаются схожими глупостями и при этом остаются в плюсе. Фокус прост. Не надо ставить на свои прогнозы свои деньги. Пусть этим занимается тот, кто их покупает. И вокруг несчастных игроков вырастает целая индустрия добрых советов. Любой инвестор-неудачник может себя попробовать в новом деле. Чем-то похожим заняты и политические эксперты. В середине 1980-х психолог Филипп Тетлок заметил похожую черту в поведении тогдашних политических экспертов. При решимости добиться того, чтобы они отвечали за свои слова, исследователь провел удивительный эксперимент, длившийся более 20 лет. Для начала он убедил 284 политических эксперта сделать по сотне прогнозов о множестве возможных будущих событий. От результатов выборов до вероятности возникновения вооруженного конфликта между двумя странами. Специалисты должны были указать, какой из двух вариантов они считают более правдоподобным, а затем оценить предполагаемую точность своих прогнозов. Те, что были сделаны с большой долей уверенности, оказываясь верными, набирали больше баллов, но и теряли больше очков при ошибке. Собрав предсказания, Тетлок преспокойно ждал, когда произойдет то или иное событие, а затем подсчитывал результаты. 20 лет спустя он опубликовал полученные данные. Они оказались поразительны. По своей точности прогнозы экспертов лишь ненамного превосходили случайные угадывания, зато уступали даже наипростейшим статистическим моделям. Однако самое интересное заключалось в том, что наилучших результатов эксперты добились, прогнозируя события, находившиеся вне их компетенции. Дункан Уотс: Здравый смысл врет, почему не надо слушать свой внутренний голос. Помимо прогнозов, мы излишне оптимистичны касательно своих планов. Например, вопрос, сколько времени займет тот или иной проект, Даже неважно какой именно. Открыть свой бизнес, создать шедевр, разобрать хлам в квартире. Люди что-то прикидывают в уме, видимо, разбивают задачу на этапы. Затем смотрят, сколько уйдет на каждый из них. И говорят, справлюсь за x часов. Или x лет, смотря какой план. Обычно этот x в процессе умножается на y. Оказывается, например, что есть еще какие-то этапы. Или мы, оценивая скорость... Прохождения учитывали, как все пойдет в лучшем случае. А оно пошло как обычно и как попало, и еще выяснилось, что у тебя есть другие дела. Когда планируют государство и корпорации, делают это почти одинаково. Разбивают задачу на этапы и затем переоценивают, как они с этим справятся. Чем детальнее план, тем зачастую больше переоценка. При этом специально обученные люди получают деньги за лишние подробности. Масштаб не важен, будь это... Территория развития Ухрюпинск-2020 или нечто в национальном масштабе. Неважно даже что за страна, главные ошибки универсальны. Как ни странно, более точный прогноз по срокам получают другим путем: не разбивать на этапы с расчетом по каждому, а посмотреть, как другие сделали что-то похожее. Смотрите не изнутри, а снаружи и прикиньте, сколько времени у них ушло. В отличие от планов, это уже реальность со всеми поправками на то, что бывает на самом деле. Когда мы будем писать план, мы незаметно польстим себе. Помните, мы себя слишком любим. Правда, здесь придется начать с того, что уравнять себя и соседа. Против этого бунтует наша природа, и природа наших соседей обычно тоже. Но начать в жанре первой прикидки лучше с этого. И не только планируя сроки, и не только планируя что-либо. О чем бы ни начали думать, для начала можно подумать так. Нулевой априорной гипотезой лучше всего принять себя за среднего представителя, а затем улучшать гипотезы, разбираясь в своих реальных отличиях с окружающими. Например, выписать свои скиллы, в которых ты сильнее окружающих. Затем выписать свои дефициты. Затем это как-то соотнести, но не так судит обычный человек. Авансом он сразу выставляет себе примерно четверку по пятибольной шкале. Почему четверку? Просто потому, что может, а на пятерку не хватает наглости. После этого он начинает разбирать конкретные недостатки и достоинства, прибавляя-убавляя к хамской априорной четверке. Может быть, он даже делает это эффективно, но что бы он ни делал, результат уже искажен. Из той же серии опыт, в котором людей просят оценить степень своей уверенности, спрашивают то, чего они точно не знают. В каком году родился Наполеон? Сколько стран в Африке? Дальше можно назвать какую-то цифру и затем раздвинуть границы так, чтобы число стран или число Наполеона попало в интервал, например, с вероятностью 90%. Допустим, испытуемый говорит, что в Африке около 35 стран. Эта цифра ему кажется более всего похожей на правду, но и конечно, не 35. Может быть, от 30 до 40? Границы надо раздвигать, пока не почувствуешь, что собрал 90% вероятности. Допустим, наш подопечный раздвинул их от 25 до 50. Он готов ставить 9 к 1, что искомое число в этом диапазоне. Он проиграл. Можно по-разному подсчитывать страны, но в любом случае их там сейчас больше 50. Но даже если прозвучит от 20 до 70, это не значит, что при ставках 9 к 1 человек выиграет таким путем на большей серии. При таком доверительном интервале на серии из 100 вопросов можно ошибиться не более 10 раз. Если поймал правильный ответ только в 83 случаях, то это проигрыш. И почти все проигрывают в этой игре. Мало кто раздвигает интервал достаточно широко. Ведь что значит «раздвинуть пошире»? Это значит иметь адекватное знание о своем незнании, грубо говоря, поставить на свое невежество. Но мы кажемся себе компетентнее, чем есть, и сжимаем границы. Общее правило. Когда людей просят оценить, насколько они уверены, то оказывается, что обычно они уверены больше, чем того стоит. Также люди уверены задним числом. Например, в том, насколько правильно что-то выбрали, насколько предвидели то, что случилось. Я так и знал. Неважно, что именно, скачок валютного курса, кто выиграет чемпионат, кто выиграет выборы. Когда курс уже скакнул, а выборы и чемпионат выиграны, все кажется очевидным. Скромные говорят скромно. Это можно было предвидеть. Более раскрепощенные идут дальше. Я это говорил. «Да нет, вряд ли. Вы этого не знали. Это сейчас так кажется. И предвидеть ничего нельзя, иначе это отменило бы букмекерский бизнес». «Если я так и знал, — входит в ваши привычки, — поставьте простой эксперимент. Если ближайшее прошлое было так очевидно, сделайте то же с ближайшим будущим. Оно ведь не труднее, чем вчера. Всем докажете, заодно получите деньги. Что мешает сделать ставку?»